Глава седьмая. Трушин из Мосгаза. Зной июльского полудня проникал даже в самые темные закрытые подъезды с грязными мутными окнами на площадках, усиливая запахи квартир, кухонь и давно остывших дровяных печей. Мальчик Коля, худощавый парнишка лет десяти, стоял у двери, когда раздался звонок в квартиру. Он сразу же, как научили, потянулся к замку, оттянул язычок, и дверь отворилась с легким скрипом, впуская в квартиру душный воздух лестницы. На площадке стоял немолодой тучный мужчина в темно-синем комбинезоне с чемоданчиком на металлической защелке, на лице усталости пот, на рукаве нашивка «Мосгаз». «По заявке», — сказал он как-то буднично, — «утечку проверить, взрослые дома». Папа в магазине, мама на работе, — ответил мальчик, покосившись на чемоданчик. кухню там, проходите. Мужчина снял кепку, перешагнул порог. В прихожей сразу запахло чем-то специфическим, старым железом и паленой резиной. Он задержался на коврике дольше нужного, тщательно протер подошвы, как будто тянул время, и повел глазами по сторонам. Отметил пальто на вешалке, задержался на мужских ботинках и женских тапках. Скосил взгляд на пуховой платок. Чемоданчик на пол не ставил, держал прижатым груди, перехватывал рукоять, большим пальцем нащупывая защелку. Взгляд прошелся по гвоздику с ключами, по дверному замку и полуоткрытой двери в комнату. — Отец скоро? Мать когда возвращается? — негромко уточнил у мальчика. — Точно никого нет? — Точно, — ответил мальчик. — Ага произнес мужчина, но снова окинул прихожую быстрым взглядом, будто проверял, не выскочит ли вдруг собака или еще какой зверь. Чемоданчиком он как бы прикрывался от непредвиденных обстоятельств, шагнул кухне осторожно и на ходу еще раз оглянулся на дверь. Он не успел дойти до кухни, как на него налетел Иван. Удар оказался точным. Чемоданчик сразу отлетел на метр, грохнулся на пол, внутри звякнули ключи. Мужчина ойкнул и начал оседать. Хотел упереться в стену, чтобы сохранить равновесие, но не успел. Кочкин быстро заломил ему руки за спину и стянул ремнем. «Лежать, милиция!» — рявкнул сержант. «Кому нужна книга? Адрес, фамилия? Быстро отвечать!» С другой стороны от лежащего толстяка выросла фигура Никитина. Следователь встал сбоку, взмахнул пистолетом и красноречиво ткнул стволом в висок незнакомца. — Я второй раз повторять не буду, — предупредил Никитин. — Кто поручил тебе забрать книгу? — Вы что, ребята, я из Мосгаза, — пробормотал мужчина, зажмурившись от страха и сглатывая слова, как горячий чай. — Наряд выдали! Какая книга! Больно! Никитин и Кочкин переглянулись. — Какой наряд? — уточнил Иван, но злость и решительность в его голосе поутихли. В контору утром зашел какой-то гражданин, сообщил про запах. Я пошел по адресу, все как положено. Не убивайте, пожалуйста. — Фамилия, — произнес Никитин. — Не знаю, он не представился. — Твоя фамилия? — Трушин Сергей Степанович, третий участок. Я пришел газ проверить. Иван присел, опустился рядом на колено, порылся в кармане комбинезона, извлек пропуск тонкую картонку с печатью, затем придвинул к себе чемоданчик, открыл замки, сразу увидел наряд, мятую бумагу с засаленными краями. Внизу размашисто и неразборчиво, утечка, запах с утра. Там же в чемоданчике лежали баночка с мыльным раствором, кисточка, фонарь, связка ключей, отполированных от многолетней работы. — Вань, проверь мыльный раствор на пузыри, надуваются ли? Обреченным тоном пошутил Никитин и начал отвязывать с рук слесаря ремень. Голос его уже был спокойным, даже слегка веселым. Помните того, кто заявку оставил? Трушин, еще не придя в себя до конца, глянул на потолок, где покачивался на сквозняке отвалившийся кусок обоев, потом перевел испуганный взгляд на Аркадия. — Худой, высокий! — начал он, садясь удобнее и прислоняясь спиной к стене. В пиджаке, волосы приглажены, назвал адрес, денег не предлагал, просто торопил, пахнет с утра, люди, мол, задохнутся. Мы же на это и есть, наряд оформили через диспетчерскую, и я побежал сюда, вот и все. Никитин молчал, заталкивая пистолет обратно в кобуру. В груди разливался неприятный холодок, не страх, а то чувство, когда, понимаешь, тебя провели как ребенка. Он махнул Ивану. «Помоги ему встать». Иван поднял мужчину под локоть. Тот покосился на милиционеров, еще ожидая какого-нибудь подвоха, но без злобой, руки невольно потянулись к чемоданчику. «Проверяйте», — сказал Никитин. «Раз уж пришли, и это... Извините, ошиблись. Мы в самом деле из милиции». «Проверю», — заверил Трушин. «Чай есть? Так по инструкции положено, чтобы пузырьки лучше видны были». «Шучу». Добавил он мгновением позже, глянув на Ивана. Получилось немного глупо и нелепо, но напряжение спало. Мальчик из прихожей вытянул шею. «Дядь Вань, мне уже можно уходить?» «Можно», — разрешил Кочкин, но мальчишка не спешил уйти из квартиры. Ему было очень интересно. А как же? Сосед по лестничной площадке, милиционер дядя Ваня, поручил ему такое опасное и ответственное дело. В школе расскажет, никто не поверит. Трушин стоял на коленях и осматривал соединение у плиты. Поводил кисточкой по стыкам трубы. Мыльная пена легла ровно, пузырей не было. Фонарь он не включал. Свет из окна был сильным, ярким, как прожектор. Внизу хлопнула дверь. Кто-то из соседей вернулся с рынка. Запах укропа и теплого хлеба перетек через открытую дверь в квартиру. — Чисто, — сказал Трушин, закрывая баночку а — Если что, зовите, но лучше не связывать людей просто так, — добавил он без обиды. Когда за газовиком закрылась дверь, Никитин повернулся к Ивану. — Он нас вычислил, — сказал тихо. Этот худой наверняка стоял под дверями и слушал, как мы тут орали про милицию. Теперь ищи, свищи его. Иван выдохнул, присел на край табурета и начал постукивать ногтем по стеклу сахарницы, методично как метроном. «Значит, будет новый ход», — бросил он. «Будет», — пообещал Никитин. «И быстрее, чем нам хочется». Кочкин тотчас вскочил с табурета. «Товарищ майор, ваша жена!» «Спокойно, сержант». Никитин хлопнул коллегу по плечу. «Я предусмотрел. Она уже в безопасности, а библиотека закрыта на санитарный день». Из окна донеслась мелодия. Во дворе крутили патефон, синий платочек и звуки песни залетали в распахнутые окна. Мальчишка переминался с ноги на ногу, глядя на Ивана и его хромого приятеля. Самое интересное уже закончилось. — Дядь Вань, пойду я, — сказал он. — Мальчишки футбол начинают. — Ты молочина, Коля, — похвалил Кочкин. — С меня мороженое, как обещал. — Да, молочина, — невесело поддержал Никитин, в отличие от нас.